«Маргарет. Сегодня утром раздался стук в дверь. Я знал, кто это, по стуку и потому, как оно шло по мосту. Оно наступает на единственную скрипучую доску. Всегда наступает. Я никогда не понимал, как такое может быть. Перед тем, как раздался стук в дверь, я как раз решал в уме грандиозную задачу, почему оно никогда не пройдет мимо этой скрипучей доски, почему никогда ее не перешагнет». Я не отозвался на стук, мне не было до него дела, я не хотел никого видеть. Я знал, для чего все это, но мне было безразлично. Наконец оно перестало стучать и пошло по мосту обратно, разумеется, опять наступив на ту самую доску, длинную доску с кривыми гвоздями, прибитую много лет назад, так что теперь не исправить. Потом оно ушло совсем, и доска замолчала. «Я могу ходить по мосту сто раз и никогда не встать на эту доску, но Маргарет ступает на нее всегда».